Синий Мерседес. Первое. Теплым солнечным днем в конце октября 2010 года седан Мерседес заезжает на практически пустую автомобильную стоянку в парке МакГиннеса, где Брейди Хартфилд не так давно продавал мороженое болельщикам и игрокам малой лиги. Он останавливается рядом с аккуратным маленьким Приусом. Мерседес, когда-то серый, выкрашен в светло-синий цвет, и новый слой краски полностью скрыл царапину на водительской стороне, появившуюся в тот день, когда Джером въехал на территорию ЦКИ со стороны разгрузочно-погрузочной зоны, не дождавшись полного раскрытия ворот. Сегодня за рулем холли Она словно помолодела лет на десять. Ее длинные волосы, ранее сидеющие и всклокоченные, превратились в черную шапочку благодаря визиту в первоклассный салон красоты рекомендованный ей тани робинсон она машет владельцу приуса который сидит за столом в золе для пикника неподалеку от игровых площадок малой лиги джером вылезает из мерседеса открывает багажник достает корзинку для пикника господи иисусе холли говорит он чем ты ее набила это обед на день благодарения — Я хотела, чтобы всем хватило. — Ты знаешь, он на строгой диете. — Зато ты нет, — говорит она. — У тебя молодой, растущий организм. Опять же, там бутылка шампанского, так что не урони. Холли вытаскивает из кармана упаковку Никоретта, бросает подушечку в рот. — Как все идет? — спрашивает Джером, когда они спускаются вниз по склону. — Прогресс на лицо отвечает она. Но гипноз помогает лучше, чем жевательная резинка. А если этот парень скажет тебе, что ты курица, и велит кудахтать, бегая по кабинету? Во-первых, мой психоаналитик — она. Во-вторых, она такого не сделает. — Откуда тебе знать? — спрашивает Джером. — Ты ж будешь под гипнозом. — Ты идиот, Джером. Только у идиота могло возникнуть желание приехать сюда на автобусе со всей этой едой. — Благодаря указу мы ездим бесплатно. Мне это нравится. — Ходжес. По-прежнему в костюме, который надел этим утром, только галстук отправился в карман, поднимается им навстречу. Он не чувствует кардиостимулятора, который тикает у него в груди. Ему сказали, что теперь они совсем маленькие, но помнит, что он там. Иногда пытается представить его себе, и воображение рисует уменьшенную копию гаджета Хартфилда. Только его гаджет призван предотвращать взрыв, а не вызывать. «Детки!» — говорит он. Холли не детка, но почти на двадцать лет моложе его, так что Ходжес может так ее называть. Он протягивает руку к корзинке, но Джером убирает ее подальше. «Нет-нет!» — качает он головой. «Я понесу. У вас сердце!» «С сердцем у меня порядок!» — возражает Ходжес. И согласно последнему обследованию, так оно и есть, хотя он сам до конца в это не верит. Наверное, никто из переживших инфаркт не верит. — И вы хорошо выглядите, — говорит Джером. — Да, — соглашается Холли. — Слава богу, вы купили новую одежду. Старый вы напоминали пугало. Сколько вы сбросили? — Тридцать пять фунтов, — отвечает Ходжес. И мысль, как жаль, что сейчас меня не видит Женни, иголкой вонзается в его контролируемой электроникой сердце. — Следящие за весом могут ставить вас в пример, — улыбается Джером. — Холлс привезла шампанское. Я хочу знать, есть ли повод его выпить? Как все прошло утром? Окружной прокурор претензий ко мне не имеет. Все обвинения сняты. Билл Ходжес свободен, как птичка. Холли бросается к нему и обнимает. Ходжес отвечает тем же и целует ее в щеку. Короткая стрижка полностью открывает лицо Холли. Впервые с детства, хотя он об этом и не знает, и теперь явственно проступает ее сходство с Джейни. От этого и больно, и приятно одновременно. Джером чувствует, что только тайронский выговор может в полной мере выразить его радость. — Масса ходжс наконец, на свободе! Наконец, на свободе! Великий всемощий Господь на свободе! — Перестань так говорить, Джером, — отчитывает его Холли. — Ты уже не ребенок! — Она достает из корзинки бутылку шампанского и три пластмассовых стакана. Окружной прокурор сопроводила меня в комнату судьи Даниэля Силвера, который много раз выслушивал мои показания, когда я служил в полиции. Он десять минут отчитывал меня и сообщил, что мое безответственное поведение поставило под удар четыре тысячи жизней. — Это ни в какие ворота не лезет, негодует Джером. Они живы только благодаря вам. — Нет. возражает Ходжес, благодаря тебе и Холли. Если бы Хартфилд не связался с вами, копы понятия бы не имели о его существовании, и многие из этих людей были бы мертвы. Трудно сказать, правда это или нет, но за события в Минго Ходжес себя упрекнуть не может. С Джейни другая история. сильвер обвинил его в том, что он сыграл ключевую роль в ее смерти, и он думает, что, возможно, так и есть. Но, не сомневается, Хартсвилд решился бы на новые массовые убийства. Если не на концерте или не на дне профессии в амбасе Сьюц, то где-то еще. Он вошел во вкус. Так что размен получился следующим. Жизнь Джейни за жизни всех этих гипотетических жертв. Если бы концерт проходил в некой альтернативной, но вполне вероятной реальности, где Джейни осталась жива, Двумя этими жертвами стали бы мать и сестра Джерома. — А что ответили вы? — спрашивает Холли. — Что вы ему сказали? — Ничего. Если тебя приводят в дровяной сарай, лучше молча ждать, когда закончится порка. — Почему вы не получили медаль вместе с нами? — спрашивает Холли. — Почему о вас нет ни слова в указе? Так эти говнюки вас наказывают? — Наверное, — отвечает Ходжес, — Хотя, если власти думали, что это наказание, то ошиблись. Меньше всего на свете он хотел бы получить медаль на грудь или ключи от города. Он прослужил копом сорок лет. Это и были его ключи. «Безобразие!» — возмущается Джером. «Вы не сможете ездить на автобусе бесплатно!» «Как тебе лей кабиню, Холли? Обустроилась?» «Лучше!» — отвечает Холли. с деликатностью хирурга вытаскивает пробку из бутылки шампанского. — Сплю с вечера до утра. Дважды в неделю увижусь с доктором лейбовец Она очень мне помогает. — А что с матерью? Он знает, это щекотливая тема, но считает необходимым ее коснуться хотя бы раз. — По-прежнему звонит по пять раз в день, умоляя вернуться в Цинценате? — Теперь только дважды, — говорит Холли, — с самого утра и поздним вечером. И я думаю, она больше боится за себя, чем за меня. В старости трудно менять жизнь. — Как будто я сам не знаю, — думает Ходжес. — Глубокая мысль, Холли. Доктор Лейбовец говорит, что это непросто — менять привычки. Мне трудно бросить курить, маме трудно приспособиться к жизни в одиночестве и осознать, что я не должна до конца жизни оставаться 14-летней девочкой, свернувшейся калачиком в ванне. Они какое-то время молчат. Ворона по-хозяйски устраивается на питчерской горке третьего поля Малой Лиги и торжествующе каркает. Колли смогла уехать от матери благодаря завещанию Джанель Паттерсон. Большая часть состояния, которая досталась Дженни еще от одной жертвы Брэдди Хартсвилда, отошла дяде Генри Серва и тете Шарлотте Гибни, но Дженни также оставила полмиллиона долларов Колли. Для этого она создала доверительный фонд, управляющим которого назначила мистера Джорджа Шрона, адвоката, также унаследованного от Оливии. Ходжес понятия не имел, когда Джей не успела все это провернуть или почему она это сделала. Он никогда не верил в предчувствие, но... но... шарлота категорически возражала против отъезда Холли, заявляя, что ее дочь еще не готова жить одна. Учитывая, что Холли перевалила за сорок пять, получалось, что к самостоятельной жизни она не будет готова никогда. Холли придерживалась прямо противоположного мнения, и с помощью Ходжеса ей удалось убедить Шрона, что у нее все получится. На Шрона, несомненно, подействовал тот факт, что Холли была героиней, которой брали интервью все ведущие средства массовой информации. А мать Холли... Напротив, статус героини пугал больше всего. Шарлотта так и не смогла признать, что ее психически неуравновешенная дочь сыграла важную роль, может, самую важную, в предотвращении массового убийства невинных людей. Согласно завещанию Джейни, квартира в кондоминиуме с роскошным видом на озеро теперь в равных долях принадлежала тете Шарлотте и дяде Генри. Когда Холли спросила, сможет ли она там пожить хотя бы первое время, Шарлотта отказала сразу и категорически. Ее брат ничего не смог с ней поделать. Но выход нашла сама Холли. Заявила, что все равно останется в городе, а если мать не пустит ее в квартиру, найдет другую в Лоутауне. Самый худший. — Части Лоутауна, — уточнила она, — где я все буду покупать за наличные, демонстрируя, что денег у меня немерено. Это решило дело. Конечно, жить в городе, впервые она проводит столько времени вдали от матери, Холли непросто, но мозгоправ ее всячески поддерживает, а Ходжес достаточно часто навещает. Что более важно, к ней заглядывает и джером А кроме того, Холли — частый гость в доме Робинсонов на Тибери-Лейн. Ходжес думает, что именно там, а не на кушетке доктора Лейбовиц, она получает наиболее эффективное лечение. Барбара зовет ее тетя Холли. — А что у вас, Билл? — спрашивает Джером. — Какие планы? Ходжес улыбается. — Мне предложили работу в охранном агентстве всегда на чеку Что скажете? Холли хлопает в ладоши и подпрыгивает на скамье у столика для пикника, будто ребенок. «Вы согласитесь?» «Не могу. Сердце?» — спрашивает Джером. «Нет. Нужны рекомендации. А судья Силвер этим утром сказал мне, что мои шансы получить их не слишком велики. Скорее, евреи и палестинцы объединятся, чтобы построить первую межконфессиональную космическую станцию». и мои мечты стать частным детективом тоже развеялись как дым. Однако поручитель, которого я знаю много лет, предложил помогать ему разыскивать должников, которые отказываются платить. Для этого никакие бумаги не нужны. Этим я смогу заниматься, почти не выходя из дома, с помощью компьютера. «Я могу вам помочь», — говорит Холли, — «по компьютерной части. За кем-то гоняться мне больше не хочется. Одного раза достаточно». «А как там Хартфилд?» — спрашивает Джером. «Есть что-нибудь новенькое или все по-прежнему?» «Все по-прежнему», — отвечает Ходжес. «А мне плевать!» — голос Холли звучит воинственно. И впервые после прибытия в парк МакГиннеса она кусает губы. «Я бы сделала это снова!» — она сжимает кулаки. «Снова, снова, снова!» Ходжес берет ее руку, медленно разжимает пальцы. Джером проделывает то же самое с другой. — Разумеется, сделала бы, — кивает Ходжес. — Поэтому мэр наградил тебя медалью. — Не говоря уже про бесплатные поездки на автобусах и посещение музеев, — добавляет Джером. Постепенно она расслабляется. — С чего мне ездить на автобусе, Джером? В моем фонде уйма денег. У меня «Мерседес Оливии», прекрасный автомобиль и такой маленький пробег. — Никаких призраков? — спрашивает Ходжес. Он не шутит. Ему действительно... интересно она долго не отвечает просто смотрит на большой немецкий седан припаркованный рядом с аккуратным японцем ходджса наконец перестает кусать губы сначала были говорит она я думала что продам его но потом просто перекрасила это была моя идея не доктора лейбовец она гордо смотрит на них я с ней даже не советовалась и теперь джером по прежнему держит ее за руку Он любит Холли при всех ее странностях. Они оба любят ее. Синий цвет забвения. Я прочла это в каком-то стихотворении. Она замолкает. Билл, почему вы плачете? Думаете о Джейне? Да, нет. И да, и нет. Я плачу, потому что мы здесь. В этот прекрасный осенний день, когда кажется, что вернулось лето. — Доктор Лейбовец говорит, что плакать — это хорошо, — бесстрастно сообщает Холли. Она говорит, что слезы смывают эмоции. — Возможно, она права. Ходжес вспоминает, как Джейни носила его шляпу. Набекрень под идеальным углом. — Так мы собираемся пить шампанское или нет? Джером разливает. Они поднимают стаканы. — За нас, — говорит Ходжес. — Джером и Холли... Торят ему и пьют. Второе. В дождливый ноябрьский вечер 2011 года медсестра спешит по коридору клиники травматических повреждений мозга Озерного региона, примыкающей к мемориальной больнице Джона М. Кайнера, лучшей в городе. Несколько пациентов ТПМ не платят за лечение, включая одного печально известного. Правда, со временем его известность заметно потускнела. Медсестра боится, что главный невролог уже ушел, но он в ординаторской просматривает истории болезни. — Возможно, вы захотите пойти со мной? — доктор Бэбина, — говорит она. Мистер Хартфилл точнулся. При этих словах врач только поднимает голову, но, услышав следующую фразу, вскакивает. Он заговорил. — После семнадцати месяцев комы... — Чрезвычайно интересно. Вы уверены? Медсестра раскраснелась от волнения. — Да, доктор, абсолютно. — Что он сказал? — Он говорит, что у него болит голова, и он просит позвать мать. 14 сентября 2013 года От автора Если и существует такое понятие, как «сдернуть писк», речь о СДО, нет никакой возможности провернуть подобное с автомобилями, упомянутыми в книге, в том числе с «Мерседесом С-600», изготовленным в эпоху использования системы дистанционного открывания. «Шестисотые», как и все «Бенцы», отличные автомобили с чрезвычайно высокой степенью защиты от угона. Считаю своим долгом поблагодарить раса Дора и Дэйва Хиггинса за подбор необходимых материалов, а также мою жену Табиту, которая знает о мобильниках гораздо больше, чем я, и моего сына, писателя Джо Хилла, который помогал мне разбираться с вопросами, поставленными Тебби. Если я все сделал правильно, спасибо моей команде. Если где-то ошибся, это исключительно моя вина». «Нон Грэм из Скрипнера, как обычно, блестяще отредактировала книгу, а мой сын Оуэн вычитал ее. Мой агент Чак Верил болеет за Янкис, но я все равно его люблю».